Глава 16. Боже мой, это просто невероятно. Археология ещё не знала таких находок. Александр буквально светился от счастья. Что будем делать? Юрий вопросительно посмотрел на окружающих. Как что? Давайте вытаскивать! С ещё большим энтузиазмом воскликнул сияющий от радости археолог. Подготовьте носилки. Наверное, Юрий хоть и был высококвалифицированным специалистом в своей области, но в этой ситуации он явно пребывал в замешательстве. «Так, хорошо. Давайте берем его вчетвером, по двое с боков. Вы подхватывайте под грудь и держите голову, а вы беритесь за ноги», — руководил процессом Юрий. Артема вытащили из саркофага и аккуратно уложили на носилки. Он лежал неподвижно и не подавал явных признаков жизни. Все обступили носилки и ждали непонятно чего. Давайте перевернём его. Необходимо освободить лёгкие от жидкости. Если это устройство поддерживало в нём жизнь, то сейчас ему очевидно нужен кислород. Юрий проделал все необходимые манипуляции, и тело парня освободилось от оставшейся субстанции. Артём лежал неподвижно ещё несколько секунд, но когда рецепторы начали сигнализировать в мозг о нехватке кислорода, он очнулся и сделал резкий глубокий вдох. широко раскрыв глаза, словно вынырнули из воды после долгого погружения. Собравшиеся вмиг отскочили в стороны от неожиданности. Один из научных сотрудников споткнулся обо что-то лежащее на полу и с грохотом завалился на ящики с инструментами для обслуживания станка, которым вскрывали саркофаг, издав при этом виск, как испуганная девчонка. Артём привстал, опёршись на правую руку, и тут же схватился левой за место, в которое попала стрела. Ну, а то вечья не осталось и следа, словно он и не был никогда ранен. Осознав, что он жив, да ещё при этом и цел, парень подумал: "Сработало". Осмотревшись по сторонам, он опешил и замер в недоумении. Вокруг него стояли люди в современной одежде и с практически открытыми от удивления ртами, которые смотрели на него. "Вы кто?" прервав неловкую паузу, спросил Артём, но интуитивно сделал это на родном для себя языке. Люди Не ожидав такого вопроса в лоб, Александр не нашёл более умного ответа. Русский? Мысленно задал себе вопрос Артём, и к нему пришло понимание того, что он услышал ответ на родном языке. Он ещё раз осмотрелся вокруг и увидел странное устройство, нависающее над саркофагом, и лежащие на полу срезанные плиты, которые служили им крышками. Затем вновь перевёл взгляд на собравшихся, которые продолжали стоять в изумлении. Я что, в России? С опаской выдавил он из себя. «Ну, название сейчас немного иное, но, по сути, да, вы в России», подтвердил Александр и практически впал в ступор от того, что незнакомец заговорил с ним по-русски. «Так, я ничего не понимаю. Где Кара? Она была со мной!» Немного раздраженно спросил Артем, но потом понял, что явно что-то не так. Очевидно, он вернулся в свое время, и Кары здесь, в принципе, быть не может. Что такое кара? Здесь ничего, кроме этих саркофагов, не было, словно оправдываясь, ответил Александр. Остальные молчали и с диким любопытством наблюдали за происходящим. Ничего, с сожалением промолвил Артём, окончательно понимая, что он уже не в прошлом. Люди вокруг говорят на его родном языке и одеты в привычную для него одежду. А как вы оказались здесь, можете объяснить и нам? Мы уже 5 лет ведём здесь раскопки. Я бы и сам хотел понять, как я оказался здесь, с издёвкой ответил Артём, подразумевая не место, а время. Как вы себя чувствуете? вмешался в разговор Юрий. Да всё отлично, вроде не болит ничего, только жутко хочется пить. Не найдётся ли у вас стакана воды? Действительно, что может попросить человек, пролежавший в воде неизвестно сколько времени? Конечно, воды, с сарказмом подметил про себя Юрий. Может быть, пойдём в более уютную обстановку. Мы дадим вам попить, а после побеседуем, предложил Александр. Согласен, сказал Артём, вставая с насивок. И душ. У вас наверняка есть душ. Есть, бодро ответил учёный, косясь на Юрия с глуповатой улыбкой. Чувство у него и правда были смешанные в этот момент. По пути никто не проронил ни слова. Каждый переваривал произошедшее в своей голове. Когда все добрались до жилых блоков, Артёма напоили и выполнили просьбу о душе. Его простая одежда, которая находилась под доспехами, осталась на нём, когда их сняли для оказания ему помощи после битвы. А у вас не найдётся чистых вещей для меня? Немного стыдливо спросил Артём, выходя из кабинки, обёрнутый в полотенце. Конечно, конечно, сейчас принесу. Александр умчался выполнять просьбу словно школьник, которому поручили что-то очень важное. В комнате остались Юрий, И Роман Петрович второй до этого не проронил ни слова. Э, как ваше имя, если это не секрет, конечно? С ироничной улыбкой спросил Роман. Да нет, не секрет. Моё имя Артём Новиков, представился он и протянул руку. Но Роман остался стоять на месте и не подал руку в ответ. Артём убрал руку и немного смутился, подумав про себя: странно. Обычно, если тебе отказываются пожать руку, то это явный признак неуважения или презриливости по отношению к собеседнику. Прошла неловкая минута ожидания, и в душевую пулей влетел Александр с охапкой вещей. Вот, держите. Я принёс побольше, вдруг вам что-то не подойдёт. Они все чистые и обработанные, заверил Артём Александр. Обработанные? мысленно повторил гость, не поняв, что имел в виду собеседник, и принялся перебирать вещи, прикидывая их на себя. чтобы подобрать свой размер, хотя он и был примерно одной комплекции с Александром. Ну вот, всё подошло, довольно подметил археолог, когда Артём закончил одеваться. Может, вы голодный? Да нет, спасибо, не хочется пока что. А вот вздремнуть после душа я бы не отказался. Но мы же хотели поговорить, вы не забыли? взволнованно зараптал Александр. Я обещаю вам уделить столько времени, сколько вы захотите, честное слово. А сейчас я, правда, хотел бы побыть один. Я чувствую себя уставшим, и мне надо многое обдумать. Не сочтите за наглость, я вам благодарен за одежду и душ, честно, но не найдётся ли у вас свободной койки? Хмм, думаю, найдётся, незадачливо ответил Александр. Но после вы ответите на все мои вопросы, обещаете? Обещаю. На лице Артёма промелькнула лёгкая улыбка. Отлично. Идите за мной, я покажу вам комнату. Если что, мы будем рядом. Закрывая дверь в спальное помещение, сказал мужчина. Артём лёг на кровать и мгновенно провалился в сон. То ли горячий душ его разморил, то ли это были последствия нахождения в саркофаге. Александр зашёл в комнату, где за столом сидели Роман и Юрий, и плюхнулся на свободный стул. Кто может мне объяснить, что это сейчас было? Прямо сейчас или вообще? Не поняв сути вопроса, переспросил Роман. «Откуда ископаемый человек, да к тому же еще и живой, может знать русский язык? Я несколько лет гадал, что может находиться внутри этих саркофагов, и предполагал увидеть там что угодно, но только не вот это вот все. Как это возможно? Скажите мне». С Александра спала пелена недоумения, и он буквально взрывался на глазах. «Да тише ты, тише, Саш! Ты чего? Вдруг он тебя услышит?» — одернул его за локоть Роман. Да, да, простите меня, эмоции и все такое. Но все же, для меня за последние полчаса перевернулись в голове все мои пять лет обучения в археологическом и десять лет активной работы. Я уже молчу про всю временную шкалу известной истории человечества. По данным датирующего анализа этому подземному городу более пяти тысяч лет, и это только предварительная информация. А с чего ты взял, что он там пять тысяч лет пролежал? Может он недавно там, ну лет 10-15 или чуть больше, предположил Роман. Даже если и так, как он оставался жив в течение такого времени? Ну да. Резонный вопрос, согласился Роман. Слушай, а давай заберём на анализ одежду, в которой он был. Всё необходимое оборудование у нас под рукой. Точно, Рома, ты гений. Пойдёмте, она осталась в душевой. Взяв образец ткани, Роман загрузил его в портативный прибор и деловито отпропортовал. Через несколько минут будет готово. Благо технологии шагнули так далеко, что примерную датировку находок можно было определить очень быстро, но для полноценного и более точного анализа уже требовалась более качественная установка в полноценной научной лаборатории. На дисплее появилась цифра 5233. Бох мой. Это точно мне не снится. Уставив шесть на цифры, произнёс Александр: "Я думаю, у нас будет очень много вопросов к этому парню", задумчиво подытожил Роман. Спустя 3 часа Артём проснулся, чувствовал он себя очень бодро. Встав с кровати, он направился к выходу, но, попытавшись открыть дверь, понял, что она заперта. "Эй, есть там кто-нибудь?" постучав по двери, крикнул Артём, но ответа не последовало. Повторив процедуру несколько раз, пленник сел на кровати и задумался. Ну да. А чего ты ещё ожидал? сказал сам себе Артём. Что же произошло со мной? Неужели я вернулся назад таким же непонятным образом, как и попал в прошлое? Или я всё это время лежал в саркофаге? Да нет, это невозможно. Явно прошло очень много времени, я бы точно не выжил. Наверное, опять что-то из древних технологий сработало не иначе. Зенница куда-то пропала. Наверное, эти умники забрали. Надо будет поинтересоваться у них насчёт неё. Щёлкнул дверной замок, и в комнату вошла знакомая троица. Как вы? вежливо спросил Юрий. Всё хорошо, спасибо. Чувствую себя так, словно заново родился. Я рад за вас, почти в ответил он. Назовите ваше полное имя и год рождения. Зашёл с козырей Юрий. Артём Алексеевич Новиков, 1994 года рождения. Невозмутимо произнёс Артём. Роман покосился на Александра, но тот не отреагировал. И сколько по-вашему вам тогда лет? 28, с прежней простотой ответил парень. Мы в составе мне надолго. Отдохните ещё. Роман кивнул коллегам в сторону выхода, и вся троица дружно покинула спальное помещение. Дверь закрылась, и в комнате опять стало тихо. М-да, ну и попал я в передрягу. Кому расскажи, не поверят, с досадой протянул Артём, уставившись на дверь. До конца дня к нему так никто и не вернулся, и он провёл время в размышлениях о прошедших событиях. Вспоминал Кару и Авара, о судьбе которого он так ничего и не узнал, прокручивал в памяти события битвы, слова богата, которые прямо-таки взяли за душу в этой спокойной обстановке. А потом нахлынули мысли о десятках тысяч убитых людей. Да, в основной массе это были враги, которые с большим удовольствием насадили бы его самого на пику, но всё же пали они от его руки после активации жезла. А откуда я мог знать принцип его действия? Да и терять было уже нечего. Нас бы всё равно там всех перебили, успокаивал себя Артём. Нет, ты это слышал, а? Кого он пытается обмануть? Он держит нас за идиотов. Я кандидат наук 1994 года он, тоже мне сказочник. Во всё распылялся роман, как только вышел из комнаты Артёма. Да я тоже, если честно, вообще запутался с этими датировками и с тем, что он говорит нам, поддержал Александр. Так. Давайте успокоимся и разложим всё по полочкам. Он говорит, что он 1994 года рождения, значит, по сути, ему сейчас 181 год, вмешался Юрий. Да какой 181? Ты видел, что прибор показал по одежде? Перебил его Роман. Ты можешь замолчать. Юрий посмотрел на него таким взглядом, что у того отпало желание спорить. Спасибо. Так вот, сейчас 2175 год. Он родился в 1994. Но при этом он сказал, что ему 27 лет, да и выглядит он примерно на этот возраст. По его интонации я не заметил, чтобы он врал или пытался что-то утаить. Теперь давайте посчитаем. Так. Ага. 27 лет ему исполнилось в 2021 году. Он нам назвал своё полное имя. Может, для начала сделаем запрос в органы? Пускай поднимут архивную базу, вдруг что-то и всплывёт необычное. Закончил свои вычисления Юрий. А ты точно медик? С весёлой издёвкой поинтересовался Александр. Ну да. А кто же ещё? Да нет, я ни к тому не подумай. «Просто голова у тебя соображает, дай бог каждому!» Археолог похлопал Юрия по плечу. «Я в кабинет, свяжусь с руководством и доложу о нашей находке, а точнее, о деталях. Заодно попрошу сделать запрос по твоему совету». «Логика и правда есть в твоих словах, но все равно это очень странно». «Ладно, дождемся ответа сверху и будем решать, как быть дальше. Я считаю, что будет правильно сначала собрать побольше информации о нем, если такова и имеется, а уж потом мы прижмем его к стенке». Араман почесал двухдневную щетину на щеке и вопросительно взглянул на Юрия. "Ну да, так и поступим", ответил он. Артём сидел за столом в небольшой комнате с белыми стенами, когда вошли трое и заняли места напротив него. Один из них положил на стол устройство, похожее на телефон, второй открыл ноутбук и начал стучать по клавишам. На тыльной стороне монитора возле глазка камеры загорелся зелёный светодиод. Решили меня поснимать? приподняв бровь, спросил Артём. Договоримся на входе. Вопросы здесь будем задавать мы, а вы будете отвечать, сказал сидящий в центре. И чем убедительнее будут ответы, тем лучше для вас. И чем же лучше? поинтересовался Артём, уизвлённый таким отношением к себе. Хотя чего он ещё мог ожидать от людей, которые его держат под замком второй день? Если ваши ответы нас не устроят, Мы имеем много способов узнать правду. Уверен, вы должны это понимать, уже более спокойным тоном ответил сидящий в центре. Александр, будем знакомы, представился он, но руку протягивать не стал. Артём, поняв недвусмысленный намёк, пленник назвал своё имя и медленно кивнул. Вот и славно. Тогда приступим. Вы Артём Алексеевич Новиков, 1994 года рождения, верно? Всё верно. С ваших слов, вам сейчас 27 лет. Да, уверенно ответил Артём. Сидящие за столом переглянулись. Александр слегка поджал губы и поправил воротник рубашки. Хорошо, продолжим. Вы знаете, какой сейчас год? Нет, Троица опять переглянулась между собой. Мужчина за ноутбуком начал что-то печатать. Он не был похож на стенографиста, так как не вёл набор текста постоянно. Похоже, он делал пометки, когда Артём начинал говорить. «Что последнее вы помните до того, как вас нашли?» — спросил Александр. «Да, все помню. А что именно вас интересует?» «Раз говорите, что помните все, тогда все и интересует», — продолжил оппонент, удобнее усаживаясь на стуле. «Я, честно говоря, и не знаю, с чего начать», — признался Артем. Лица сидящих напротив выражали плохо скрываемое любопытство. Однако никто не хотел проявлять нетерпение, ведь парень ясно давал понять, что готов говорить. Расскажите о себе, предложил Александр. Родился я в Москве, в семье педагогов. Мама учитель физики, отец преподаватель истории в университете. Я пошёл по стопам отца, поступил на исторический факультет и успешно его окончил. Но на преподавательском ремесле сейчас много не заработаешь, поэтому я сразу ушёл в торговую сферу и работаю менеджером в крупной компании. Семьёй пока не обзавёлся. А как долго меня здесь собираются держать? Закончил свою реплику Артем более настойчивым тоном. «Сколько потребуется? Расскажите нам, что это за устройство». Он достал из кейса небольшую черную коробочку прямоугольной формы и положил ее перед собой на стол. «А кроме этого при мне больше ничего не было?» — осторожно поинтересовался мужчина. «А должно было быть еще что-то?» — уточнил дознаватель. «Вообще, это долгая история, но, вижу, вы никуда не торопитесь». С сарказмом ответил Артем. Конечно. У нас масса времени. Учтиво ответил сидящий справа от Александра и добавил: Моё имя Роман Петрович. Можно просто Роман. Немного подумав, Артём начал свой рассказ. Вначале несколько раз его перебивали уточняющими вопросами, но когда его история их полностью поглотила, то они просто молча слушали, не желая, чтобы он прекращал свой рассказ. Лишь Юрий, изредка что-то делающий в ноутбуке, отвлекал стуком клавиш. День пролетел незаметно, и когда Артём дошёл до момента с саркофагом, то сказал: "А потом я отключился. Ну, а дальше вы и сами всё знаете. В смысле, дальше сами знаем", втрепенулся Роман, который так увлёкся рассказом Артёма, что был просто раздосадован, что он закончился. "Ну, я потерял сознание, очевидно, Кара меня уложила в саркофаг, как я и просил. Значит, в нём я и пролежал до вчерашнего дня, пока вы меня не нашли". Да, кстати, по поводу зеницы, о которой я не раз упоминал в своём рассказе. Её не было со мной в саркофаге. Артём уже решил спросить прямо. Нет, кроме этого чёрного футляра ничего не было, заверил его Александр уже более уважительным тоном, нежели в начале беседы. Артём. То, что вы нам рассказали сегодня, вы понимаете, насколько это всё невероятно? Я сейчас даже не знаю, верить вам или нет. Но скажу как на духу, Я очень хочу, чтобы всё, сказанное вами, оказалось правдой. Ведь в этом случае вы дадите науке и всему человечеству такой скачок в развитии, расплылся в улыбке Роман, который до этого больше всех был предвзят в своём отношении. Вы реально считаете, что я в состоянии это всё придумать? Вы сейчас серьёзно или издеваетесь? Артём возмутился от услышанного. Тихо, тихо, не горячитесь так. У меня есть ещё вопросы. Скажите, как вы считаете, почему саркофаг сработал так, как сработал? уточнил Роман. Ну, я сначала и сам не мог понять. Но вчера, да и пока с вами общался, было время поразмышлять над этим. В общем, моя теория такова. Этот чёрный футляр, скорее всего, позволяет управлять работой саркофага изнутри, чтобы человек смог сам оказать себе помощь, если некому внести все нужные параметры снаружи через стенд с табличкой. «Жидкость, очевидно, имеет какие-то регенеративные свойства и реально излечивает сама или в совокупности с футляром, или же с самим саркофагом, я не знаю. Но то, что она работает, это без сомнений. Моя рана от стрелы исчезла, будто бы и не было ее вовсе, так же, как и шрам на ноге, полученный в караткале. Раз вы утверждаете, что зеницы со мной не было, наверное, ее у меня забрали, решив, что я умер, или она упала с меня, этого я не могу знать». Когда лёжа внутри, я никак не смог бы выбраться, даже если бы и был в сознании. В безюнице я не могу взаимодействовать с технологиями древних. Выходит так, что я оказался в саркофаге без конкретной программы лечения и каких-либо функций и таймеров. И он поддерживал во мне жизнь в режиме ожидания или как-то так. Артём закончил излагать свою теорию. Юрий поднял глаза из-за монитора и заметил: "Соглашусь с вами. У меня были схожие предположения. Ну, истину, я думаю, мы вряд ли узнаем, а хотя, вероятно, вы нам и поможете в этом. Слушайте, я, конечно, всё понимаю, но я вам уже рассказал, что знаю. Может, вы мне хоть что-то поведаете наконец? Не выдержал парень, начиная чувствовать себя хомячком в клетке. Коллеги, нам нужно сделать перерыв. Мы пропустили и обед, и ужин. Уж очень увлекательный из вас получился рассказчик, Артём. Вам сейчас принесут еды, а мы с коллегами вернёмся позже. С притворной улыбкой продолжил Александр. Так же, как и вчера, юркнучал Артём. Нет. Даю слово, как коллега коллеге. Вы же исторически заканчивали верно? Да, верно. Гость поджал губы и остался сидеть в ожидании ужина. Юра, ну что там твой детектор? Буквально накинулся на него Роман, как только они покинули комнату. Ты удивишься, но он не солгал ни разу за весь день, убедительным тоном заверил Юрий. Ты точно уверен? подержал вопрос Александр. Нет, ну вы серьёзны или как? Я вам что, студент какой-то? Я проверил его во всех режимах: по мимике, по интонациям, по жестикуляциям, даже температурный режим подключал. Все показатели идеальные. Он говорит правду, это без сомнений. Чёрт побери, да я и сам за сегодня пару раз сбрехнул, хотя меня никто и не допрашивал, а этот я впервые такое вижу, признался Юрий. Вы представляете, какие знания мы сможем получить с помощью него? Одни языки, которыми он владеет, чего стоит. Сколько старинных письменностей мы сможем перевести или расшифровать? А что говорить о том, если мы Ладно, в общем, вы поняли, о чём я. Сам себя прервал Александр и мечтательно посмотрел вверх. «Полностью поддерживаю», — утвердительно закивал Роман. «Ну, так а что делать будем, когда скажем ему?» «Что именно? Что он немного промахнулся с возвращением на сто пятьдесят четыре года», — уточнил Роман. «Немного?» — воскликнул Юрий. «Ну, по меркам того, сколько он там провалялся, то это немного», — прикинул Роман задумчивым видом. «Я слышу вертолет. Кого там еще принесло?» «Как денег на раскопки, так фиг дождешься, а как сливки снимать, так они тут, как тут». Матюгнувшись себе под нос, Александр направился к выходу.